Глава вторая. Дочка после садика играла с соседскими детьми. В отличие от меня, она была в восторге от нового места жительства и знакомств. Конечно, развлечений стало намного меньше, хотя и старалась изо всех сил компенсировать то, что мы потеряли. Зато она проводила много времени на улице, в окружении приятелей от пяти лет и ее ровесников до семи-восьми леток. Осенью, пока было тепло, подружилась с внуками соседки. которая добровольно вызвалась помогать мне с дочкой. Лишь бы я не уехала, не бросила Фаб, Будто могла. Несмотря на запреты, дети носились вдоль всей улицы, бегали к берегу реки, что пугало меня, да и коты. Пробирались на репетиции местного ансамбля народной песни и танца и театрального кружка, грелись в библиотеке, разглядывая книги. Никто не гнал любопытную малышню. А уж когда сосед прокатил на настоящем тракторе, Лада твердо решила, что лучше села Кандалы места на земле нет. Само воплощение синего трактора ездит по нашей улице. Сейчас стояла зима до Нового года месяц. Снег лежал ровным слоем, кружился днями, ночами, вынуждая меня ежедневно махать лопатой. Да уж, нет лучше места, кто поспорит, тот я. Я быстро взяла все, что может понадобиться для визита к больному ребенку. Пошла к Гучковым, по мере пути все сильнее жалея, что не зашла к Толику, не попросила составить компанию. Не отказал бы. Теперь что ожидать от этого старая Вера или старая обрядца? Чем они отличаются-то? Успокаивала себя тем, что Василиса выглядела вполне современно. Не забитая, не зашуганная. Вряд ли она дырки в стене молится или идолу деревянному, или... Воображение отказывалось подсказывать, какие еще возможны варианты. Правда, какая-то слишком обстоятельная девочка, нарочито-вежливая, степенная какая-то. Я таких детей не встречала. Речь, может, не безупречно литературная, но для своих лет отлично сформирована. «Взрослый ребенок», — наконец-то сформулировала я. Не может такой ребенок расти в совсем уж нездоровой обстановке. Но и стать взрослой в восемь — тоже ненормальная ситуация в современном мире. Ребенок должен оставаться ребенком. Двухэтажный дом из белого кирпича, не чета сараю, в котором мне выделили квартиру. Дорожка от калитки до крыльца тщательно вычищена. Я заглянула за забор. Собаки, кажется, не видно. Звонка не нашла, покричала, постучала. Тишина. Может, ошиблась? Но нет, я точно записала номер дома, он совпадал с табличкой. Название улицы нет, лишь номер. Местная особенность. Если посмотреть Яндекс-карту кандалов, можно найти не меньше семи улиц с названиями. Центральная, новая, красная, почтовая. Местные же жители обходились сокращением вроде «У дома культуры дом семь». Потому висели таблички только с номерами. Это в лучшем случае. Рискнула зайти. Ошиблась? Подскажут, куда идти. Врач здесь человек уважаемый. Если я не знала и треть населения Кандалов, меня, кажется, знали все. «Хозяева!» — крикнула я, открыв дверь в просторный прохладный холл, где стояли детские санки, лопаты, и бидон с водой, которым явно пользовались. «Хозяева!» «Вы медичка?» «Здравствуйте!» На пороге появился мальчик с учебником в руках. Невысокий, коренастенький, настенький светловолосый, взлохмаченный, будто стометровку пробежал, в спортивных штанах, белой футболке, босиком. «Проходите, пожалуйста», — распахнул он дверь, приглашая. «Василиса! Медичка пришла!» «Сейчас!» — услышала я знакомый голос, огляделась. Просторная прихожая, переходящая в еще более просторный холл, откуда шло несколько дверей и лестница на второй этаж. Современный ремонт, не новомодный, без кричащих деталей интерьера. Обои, немногочисленная мебель, все добротное, основательное какое-то. А уж если сравнивать с тем, где сейчас живем мы с Ладой, особняк на озере Рица, честное слово. Главное же чистота, скрипучий порядок. Будто здесь не трое детей живут, А клининговая компания демонстрирует навыки своих сотрудников под надзором музейных работников, которые ревностно следят, чтобы каждый экспонат был на строго отведенном месте. Как-то неправильно это ощущалось. Странно, до холодящих мурашек вдоль спины. Невольно я передернула плечами, быстро взяла себя в руки. Мои ощущения, только мои ощущения. По лестнице спускалась уже знакомая Василиса. В трикотажном домашнем костюмчике, тонких носочках, завязанной вокруг головы косичкой, словно маленькая женщина, не ребенок. — Здравствуйте! — поздоровалась Василиса, стрельнув в брата недовольным взглядом. Тот мгновенно открыл передо мной дверь в одну из комнат. Я разулась, устроила свой пуховик на вешалке, кинув взгляд на мужские ботинки в обувнице. Прошла за мальчиком, и скрывшейся из вида Василисой. — Обычная комната. На окнах домашние растения в глиняных горшках, полупрозрачный белоснежный тюль. Просторный диван вдоль стены, многофункциональный тренажер. Модульная стенка, полупустые полки, без каких-либо сувениров, мелочей, которыми обычно украшают жилье. Лишь пара книг, как успела заметить, неразвлекательные. Отсутствие телевизора, умной колонки, музыкального центра. Главное, игрушек. Единственное, что бросалось в глаза, иконы в правом углу. Стоящие трое детей были словно взяты на прокат, смотрелись чужеродными объектами в интерьере. «Где я могу помыть руки?» — спросила я. «Пойдемте», — буркнула Василиса, вручив малыша брату, тот подхватил уверенно, будто единственное, что делал, помимо учебы, нянчил брата. В ванной комнате следы пребывания детей в жизни хозяина дома нашлись, но стояли на полке, как на выставке. будто этими резиновыми уточками, дракончиками, пластиковыми корабликами не пользовались. Словно разрешалось только смотреть. Осмотр карапуза Владимира Митрофановича двух с половиной лет выявил ветряную оспу, ветрянку по-простому. Переносил он заболевание пока легко, а развит был по возрасту. Действительно непоседливый, прямо как его старший брат, который раз сорок встал, сел, прошелся по кругу, пока я проводила осмотр. Василиса же бросала на него недовольные взгляды, время от времени шепотом призывая остановиться. «Взрослые кто-нибудь есть?» — спросила я. «Папка должен скоро вернуться», — ответила Василиса. «Вы скажите, что нужно, я запомню». «И часто вы одни остаетесь», — поинтересовалась я между делом. «Сейчас у папки работа за райцентром. Так почти каждый день. Только ночевать успевает и поесть дома». Замаялся совсем. Я пироги постные пеку, даю с собой. Ну, разве это еда? Сухомятка. Тетя Люда говорит, вредно. Вредно? Сощурилась Василиса в ожидании авторитетного медицинского мнения. Не полезно, Но, думаю, ваш папа взрослый человек справится. Существуют столовые, кафе. Нельзя же, скверно. Перебил меня Рома, мальчик, который встретил меня на пороге. За время моего визита мне сообщили имя, возраст, как зовут лучшего друга, и что вот-вот он соорудит себе снегоход, как раз от тети Люди принес сломанную бензопилу «Урал». Дядя Ваня отдал, а у соседа валялся старый снегокат. Чертеж он уже придумал. Все должно получиться. Ежели что, папка поможет. — А сами что едите? — спросила я. Скверно есть в столовых, действительно скверно, куда лучше в ресторанах с приличным рейтингом. Жаль, в кандалах таковых не наблюдалось. Вообще никаких на самом деле, как и доставки. Проголодалась? Добро пожаловать на кухню. — Что приготовлю, то и едим, — пожала плечами Василиса. — Сейчас пост, с мясом возиться не надо. — Хорошо. А Рома недовольно повел плечами. Ему, очевидно, хорошо не было. Я посмотрела на Вову еще раз внимательно. Истощенным он не выглядел. Бледность вызвана недомоганием, но проверить показатели крови не мешает. Хорошо, если он до сих пор на грудном вскармливании. Пусть немного, но хоть какие-то полезные вещества остались в материнском молоке. Ох уж эти фанатики. Не только религиозные, любые. Чем какие-то староверы отличаются от сыроедов, солнцеедов, радикальных вегетарианцев, если в итоге голодают их дети? Мысль о детском доме слишком кардинальная, но в идеальном мире я бы точно забирала детей у таких людей. Вова на грудном вскармливании еще? Решила я уточнить, заодно может удастся выяснить, где мать этой троицы. Отец работает, понятно, но мать... Чем таким занята она, что дочь готовит, сидит с ребенком, сама идет в больницу, вызывая врача? Не похоже, что в доме нет женской руки, слишком чисто. По идее, я не должна осматривать несовершеннолетнего без присутствия законного представителя. Но многое, по идее, пришлось забыть в этом месте, начиная с собственных желаний амбиций, заканчивая будущим. «Нет». Округлив глаза, шепнула Василиса, посмотрев на меня, как на безумную. «У них запрещено детей кормить грудью?» «Кто знает, щедра земля на чудаков!» «Василиса!» — вдруг громыхнул густой мужской голос, зычный такой, что я подпрыгнула от неожиданности. «Что происходит?» «Кто это?» — просверлил меня взглядом стоящий в комнате мужчина. Как подошел, не услышала. Не слишком высокий, но в сравнении с моим ростом метр шестьдесят довольно внушительный. широкоплечий широкоскулы, такой основательный какой-то, как огромный боровик. Волосы светло борода с рыжеватым отливом, кисти рук большие, выглядывающие из-под теплого свитера крупной вязки, обыкновенные джинсы. Эта — Медичка это, отозвался Рома. — Мы пустили, тетя Люда сказала, можно! «Вова заболел, ветрянка у него», — сказала Василиса. «Я врача вызвала из нового ФАПа, будто в селе был старый». «Надежда Андреевна», — представилась я, — «у вашего сына действительно ветрянка. Неприятное заболевание, но течение болезни легкое. Лечение я расписала. Протянула листочек, где подробно расписала, какие препараты принимать, в каком случае, чем смазывать визиколы, пузырьки на коже». Митрофан Яковлевич. Представился зашедший, взял листок, демонстративно проигнорировав протянутую руку, отказавшись пожать. Это все? Пока все. Осмотр через несколько дней и по состоянию. В ФАПе есть телефон, очно оформлять вызов не обязательно. Можно вызвать через амбулаторию или ЦРБ. Я приду сама. Ладно, кивнул Митрофан Яковлевич, сжав недовольно губы. Какой же он! Недобрый какой-то. Правда, с Мурой. Встретишь такого один на один, до смерти испугаешься. Берюк-берюком. Вот это название лекарств, они в аптеке продаются. Обязательно нужно купить. Невольно я бросила взгляд на ряд икон в углу на специальной подставке. В аптеке, настойчиво повторила. Понимаете? Когда-то я проходила практику на скорой помощи. Бабушка одного из маленьких пациентов в течение недели прикладывала икону к его лбу, вместо того, чтобы слушать врачей. В итоге малыш умер в реанимации, диабетическая кома. Бабка была обычной неофиткой, скорее суеверной, а не православной, попросту безграмотной, чего ожидать от этого человека я не представляла. Ни игрушек в доме не видно, ни жены, дети по струнке ходят. Сам смотрит, как на врага, словно это я заразила его сына, а не пришла оказать помощь. Может, он капустным листом все лечит? Медицину не признает? — В аптеке, значит, — задумчиво проговорил Митрофан Яковлевич. — Василиса, идите наверх. Я сейчас вернусь. — Прошу. Хозяин дома бесцеремонно указал мне на выход. Василиса с Ромой молча прошли мимо меня, поравнявшись и вежливо попрощались, Покорно начали подниматься по лестнице. Нездоровое послушание. Нужно в следующий раз найти предлог осмотреть и старших детей. Проверить, нет ли следов побоев. «Послушайте, не выдержала я, когда мы вышли в холодную прихожую перед входной дверью с улицы. Кажется, здесь это называют сени. Я все понимаю, у вас вера, убеждения, но дети должны нормально питаться». молочные продукты мясные необходимы растущему организму купите хотя бы комплекс витаминов если религия настаивает на строгой диете и что же еще мне религия не позволяет проговорил митрофан голосом от которого мне реально стало страшно моментально всплыли все страшилки все фильмы про сибирские деревни документалки которые когда то видела или думала что видела или вообще придумала не знаю Задрала я нос вопреки собственному страху. Назло себе отморозить уши — мой девиз непобедим. Дураков не сеют, не женут, они сами родятся. Вот и я родилась. Без понятия, чему вы молитесь, богам вашим или дырки в стене, но о детях вы думать обязаны. Или я, я... Что я? Скрипнув зубами, приподнял бровь Митрофан Яковлевич. Пожалуй, в компетентные органы. — Жалуйтесь, — отрезал он. — Берюк этот. Открыл передо мной калитку, выпустил на улицу, предварительно отодвинувшись, будто боялся прикоснуться ко мне, вернее, к моему пуховику своей объемной аляской. Словно я и одежда моя — источник заразы. Я выскочила, словно мне в спину ткнули. Суетливо засунула руки в карманы, поспешила во своясье, ругая себя, проклиная собственную глупость, несдержанность, порывистость. Если бы не эти славные черты характера, я бы не оказалась сейчас здесь. В забытом богом селе в Сибири, среди тайги, которой края не видно, бездорожье в межсезонье, на берегу огромной реки, огибающей кандалы с одной стороны, как огромная змея. Еще и в окружении староверов».